Глава двадцать пятая. Селеста. Госпожа, Диола заходит в спальню. Господин перед отъездом распорядился переселить вас в его покое. Зачем? Удивляюсь я. Сказал, что там ваше место. Я, прищурившись, окидываю взглядом служанку и киваю. Переносите вещи. Бросаю и выхожу из своей комнаты. Бреду по коридору к покоям Кардена и останавливаюсь возле двери. Заглядываю в комнату и вижу, как суетятся слуги, устраивая у окна кресло точно так же, как стоит в моих покоях, как заносят полку для книг, и тут же на нее начинают выставлять те, которые стояли в моих покоях. В этот же момент приносят мой завтрак. Я устраиваюсь за столом, но когда с блюда снимают крышку, тяжело сглатываю, к горлу подкатывает ком, и меня начинает тошнить. «Закрой!» Выдавливаю из себя, и служанка испуганно смотрит на меня. «Закрой, я сказала!» — рявкую на нее. Она опускает крышку, а я встаю и подхожу к окну. Распахиваю створки и вдыхаю свежий воздух, смешанный с посторонними запахами. Пожалуй, сегодня не буду выходить в город, потому что там постоянно воняет конским навозом и рыбой. От одной мысли о том, что придется вдыхать эти ароматы, меня начинает мутить. Сажусь в кресло и наблюдаю за тем... Как постепенно суета прекращается, и мы с Диолой остаемся одни в комнате. Госпожа, похоже, мы дождались радостной вести. Она подходит ближе и дает мне кубок с водой. Я делаю несколько жадных глотков. Какой еще вести? Мне кажется, вы понесли от господина. Улыбается эта Дуреха. Не хочу быть беременной. Все равно хочу сбежать. Наши с карданом отношения далеки от нормальных. Да, в постели все более чем замечательно, но сразу после этого он встаёт и уходит, а я остаюсь в одиночестве. И даже вот эта его затея с переселением в главные покои меня не радует. Ну и что, что я буду жить в комнате, в которой должна была поселиться изначально? На этой постели он берёт своих наложниц, которых, кстати, так и оставил в замке. И никакого тепла с его стороны по отношению к себе я не ощущаю. Что тогда будет с нами? когда служители пантеона проведут обряд, если вообще проведут. Я делаю еще один глоток воды, когда к горлу подкатывает паника. А что, если Карден не вернется с доконии? Говорят жители острова агрессивные, дикари, для которых не существует законов. Они защищают свои золотые прииски так, что готовы ради них умереть, но перед этим перебить множество врагов. Что, если я и вправду уже забеременела? И если Кардона убьют на Даконии, его братья устроят на меня охоту. Наверняка захотят избавиться от Тиальды, незаконорожденного брата и его потомства. «Диола, принеси мне фрукты». Прошу сдавленным голосом, чтобы избавиться от служанки. Мне надо побыть одной. «Уже бегу, госпожа», — произносит она и спешно выбегает из комнаты. «И какой-то кислый сок». Отдаю приказ в догонку. «Сию минуту, госпожа». Отзывается она из коридора. Как только остаюсь одна, вскакиваю с кресла и начинаю мерить шагами огромную комнату. Мне нужен кто-то, кто сможет помочь мне сбежать, спрятать меня, сопроводить до Галайда. Наверняка есть какой-то способ вернуться домой. И точно где-то есть портал, ведущий Вермай. Кого же можно расспросить? Надо попасть к местному магу и Оракулу. Наверняка кто-то из них знает ответ на мой вопрос, а еще поговорить с Валарой. Кардон оставил ее защищать город. Она благоволит мне, так что точно поможет. Подхожу к двери и уже хочу открыть ее, как она сама распахивается, и на пороге появляется диола с большим подносом, на котором стоит блюдо с фруктами и железный кувшин с соком. Отступаю, чтобы пропустить ее в комнату. Вы хотели выйти, госпожа? Снова пойдем прогуляться по городу? Или, может, сегодня выберите внутренний сад? Внутренний сад это хорошо. Пройдя его по диагонали, можно подойти к башне мага. Спешу это на любопытство, чтобы Диола не заподозрила неладное. Я все еще не доверяю ей на сто процентов. Где гарантия, что она не передает информацию обо мне Федону и не сообщит Валаре, пока распорядитель гарема в походе с Карданом? Сегодня пойдем во внутренний сад. Произношу я и беру из рук служанки кубок с соком. Госпожа, только вам нужно позавтракать, если вдруг вы на снасях. Замолчи. Обрываю ее. Поем, когда проголодаюсь. Делаю глоток сока и прикрываю глаза. Да чего же вкусно! Что это? Гранатовый сок, госпожа. Лекарь говорит, он помогает улучшить самочувствие, особенно если вы в положении. Я закатываю глаза. Если диола что-то вбила себе в голову, этого уже не вытравить. Делаю еще пару глотков. Пойдем прогуляемся. Зову я и протягиваю кубок диоле. Она поднимает руку, но я выпускаю губок раньше, чем она успевает его подхватить, и он летит на пол. Когда падает из него, выплескивается рубиновый сок, и я прищуриваю, глядя на кроваво-красную жидкость, разливающуюся по каменной кладке. «Вот же выход!» «О, боги!» — сплёскивает руками служанка. «Сейчас скажу, чтобы убрали. Минутку. Я подам вам плащ, госпожа». Киваю, все еще глядя на пятно, пока Диола выбегает из комнаты, чтобы принести мой плащ. Даже если я и на сносях, что, скорее всего, потому что регулы не пришли, никто об этом не узнает, если я все сделаю правильно. «Вот ваш плащ, госпожа». Войдя в комнату, произносит Диола и набрасывает его мне на плечи, пока я наблюдаю, как слуги чистят каменный пол от красных пятен. «Диола?» «Да, госпожа». С ночи у меня на столике у кровати должен стоять гранатовый сок. Зачем, госпожа? Его принесут вам утром. Ночью я нередко просыпаюсь, чтобы попить. И часто хочу кислого. Так что выполни мой приказ». «Как скажете, госпожа», — отвечает она с опаской. И пускай в соседней комнате по очереди спят служанки. «Зачем, госпожа? Я же там каждую ночь. Ты почти не спишь. Я привыкла уже. Диола, я так хочу». «Выполни мой приказ». «Хорошо», — отвечает она, завязывая свой плащ на шее и выходит за мной из комнаты. «Хочу, чтобы ты побольше отдыхала, и так крутишься возле меня постоянно. Если что-то случится, я велю позвать тебя. Как скажете, госпожа». Диола слишком пронырливая. Она сует нос повсюду, куда надо и не надо. А вот остальные служанки в большинстве своем сонные мухи, так что они вряд ли заметят мои хитрости. А я собираюсь обмануть весь замок и, в первую очередь, Кардена».